Я лягу. А? Ну ложись. Мы тогда кабинет, если хочешь, изнутри закроем. Больше вроде никто не может зайти. Шеф в командировке в Ростове и француз с ним. <связывая> Когда они успели слинять? Интересуюсь я. <связывая> да вроде в пятницу я слышал, говорит Коля. Ну закрывайте, конечно, я вздремну. Я сплю на кожаном диване, как комиссары гражданской войны, ночевавшие в своих кабинетах. Мне ничего не снится. И даже редкие телефонные звонки и разговоры про какие-то фуры и терминалы не беспокоят меня. Я пребываю в редком ощущении уюта. Через час я поднимаюсь к себе в кабинет основательно помятый и застаю сидящего там нашего регионального директора Сергея Уварова. Он сидит, пьет чай, говорит по-мобильному и одновременно играет в лайнс на палме. Оглядев меня сочувственно, он интересуется. «Много вчера принял?» «Когда любишь, не считаешь», — отмахиваюсь я. «Ты меня ждешь?» «Ага, дело есть на сто рублей». «Круто». «Сто рублей секретарша уже передал?» «Нет, пока». «Вот сижу, собираюсь силами. Знаешь, расставаться с деньгами всегда непросто. Мы тут говорить будем, Серег, или где?» «Пойдем пообедаем. Вниз, в столовку». «Пойдем». Я сейчас хоть сока выпью. Мы спускаемся в лифте в столовую. Подходим к стойке с салатами, горячим и прочим. Я беру себе суп, минеральную воду и прошу еще два томатных сока. А томатный уже закончился, говорит мне кассирша. Возьмите грейпфрутовый. И поможет? Всем помогает, смеется она. Да, стало быть, ни у одного меня в понедельник трагедия. Мы садимся за стол, молча едим. Выпиваем сок, потом берем кофе, и я говорю увару: рассказывай, чего случилось? Опять заговор? Россия собирается прирастать регионами, в плане бюджета, я имею в виду. Типа того. Кивает он. Ты сегодня в Питер летишь? Еду на поезде. А ты знаешь, почему ты едешь? Не а. Хотел бы поинтересоваться у богов, но те срочно отъехали в командировку. Наверное, производить Рагнарёк в Ростове. Рагнарёк, скандинавская мифология, гибель богов и всего мира, следующая за последней битвой богов и хтонических чудовищ. Вот сижу, гадаю, аж на вся голова распухла, смеюсь я. Ты со второй части собрания ушёл? Издалека начинает Серёга. А сидели мы рядом, как ты помнишь? Ага, дезертировал. А что, мой побег успели сфотографировать сотрудники нашей СБ? «Да нет, его, как ты понимаешь, мало кто заметил. И очень хорошо понимаю. Мне мой зам вчера все уши сжег, рассказывая, как я наезжал на питерский филиал. Аж самому захотелось послушать». «Так вот послушай. Ближе к концу директор филиала, гражданин Гулякин, минуя меня и тебя, обратился к Некеру и Кондратову с просьбой обратить внимание на перспективы северо-западного региона» о помощи в продвижении новых линий продуктов, увеличении штата сотрудников и выделении дополнительных бюджетов. Уверенно так пиздел, с бумажками вышел, всем раздал, графики, диаграммы, чесал по-французски. Подготовился одним словом, скотина. За ним все регионалы начали поднимать голдеж. Тут уж я выступил и отжег, в стиле «в то время как компания в режиме жесткой экономии бюджетных средств и уменьшения персонала и так далее», «Вы, отвратительнейшие из смертных, пытаетесь...» В общем, прошелся по всей кассе, с упоминанием провалов северо-запада прошлой осенью, проблем с дистрибьюторами и всех гадостей. Завязалась нихуевая полемика, потом все стихло, и француз предложил Кондратову своими силами уточнить ситуацию в регионе, сделать уточняющий визит ответственных за региональную политику лиц и все такое. Ну и прекрасно. Только вот я-то каким образом оказался ответственным лицом? А вот тут у меня самый большой вопрос. Вероятно, Кондратов был без памяти или секретарша напутала. Но я в субботу получаю указания от секретариата приехать в понедельник и получить билеты на Ростов. А ты, как я узнал, в Питер. Я так думаю, что косяк вышел из-за того, что мы рядом сидели. И Некер, плохо ориентирующийся, ткнул пальцем в наш сектор. Кондратов не стал уточнять? А секретариат взял под козырёк. Охуительно, только и могу вымолвить я. Собаки цепные, думать не думают, только лают. И чего мне теперь делать? Афаф. Афаф, Аф смеётся Серёга. И тут перед нашим столом возникает Гоша из отдела маркетинга. Здорово, мужики! Гоша всегда жизнерадостен и простоват. Он один из немногих сторожилов компании ухитрившийся выжить после всех чисток, особенно ничего не делая, и сохранить оптимистичный настрой, что бы ни случилось. «Чё, завалили годовой план и лаете на призрачную премию, да, мужики?» «Мужики все в тайге, лес валят», — сумрачно отвечает Уваров. «А тебя чего, чувачок, в Сибирь переводят?» «Заставим таежных белок есть французскую кукурузу или что?» «Меня переводят сразу в белки». А то в Сибири низкая покупательная активность по нашей товарной группе. Вот сижу тут, учусь лаять, чтобы волков отгонять. «Кстати, о собаках. Вы не собаководы?» «Нет», – дружно отвечаем мы. «Слушай, все равно». В этот раз Гоша обращается ко мне. «Тебе собака не нужна? Модная». «Какая еще собака?» – спрашиваю я обессиленно. Понимая, что Гошу лучше выслушать, или он не уйдет никогда. «Охуительная собака!» Кану Корса, знаешь такую породу? Это про которую всякие модные журналы писали "Собака мафии". Ага, люди знакомые, даром отдают. Да ну ее, кто с ней гулять будет? Меня дома никогда не бывает. А сколько она стоит, кстати? Полтора косаря, а отдают просто так. Хорошая собака. А что же отдают? Да понимаешь, стоит-то она полтора, но сожрала уже на восемь. А чего она жрет-то? Да жрет, сука такая, в основном фирменные вещи. Сумки, обувь, тотцы, прада, диван какой-то модный обгрызла. Причём обувь домработницы не жрёт. А хозяйские сумки, спрятанные на верхних полках шкафов, как-то умудряется доставать. Такая падла, что не надо ничего. Гламурная какая-то собака. Да уж, ну так у тебя знакомых нет кому отдать. А то люди хорошие отдают, жалко их. Да тут незнакомые, а враги какие-нибудь нужны. Надо подумать. Ну, если придумаешь, свистни, окей? Ага. Ну, я пойду тогда. Смотрите, не увлекайтесь лаем, мужики. Мы допиваем кофе, и я пытаюсь вспомнить, на чём мы остановились. Открутив плёнку разговора назад, я ловлю нить и спрашиваю Серёгу. Серёг, суть я понял. Только ты мне скажи, чего я там делать буду? Я же в специфике не бум-бум. Цель визита не сна. На самом деле, специфику я тебе объясню. Когда-то у нас с Гулякиным был базар, что все его косяки я знаю, и прошу его только ничего не портить и особо не залупаться. И все это время был у нас некий пакт. А тут вышло такое дело, что я нечаянно прошерстил его основного дистрибьютора, но он весьма ловко скинул концы. На последние месяцы прошлого финансового года тормознул ему платежи по бюджетам и, ловко лизнув коридос, вел ситуацию на нет. А суть там была в том что есть два дистрибьютора с одинаковыми оборотами. Но один получает маркетинговый фонд больше, чем другой. И мне понятно почему. А второй очень недоволен, а ребята они хорошие. И я чувствую, что он второго дистрибьютора просто сливает. А еще появляется новая фирма-дистрибьютор, которая тотчас же получает бюджет на развитие, согласно правилам компании. Но выяснить, что они и кто они, я не могу. Ибо во все мои последние вояжи в Питер со мной ездит Горидо. А обороты, как ты знаешь, не растут. И я понимаю, что второй дистрибьютор, чувствуя все гулякинские аферы, просто в один прекрасный момент спрыгнет от нас. Короче, ситуация с Гулякиным, как с гошенной собакой. Стоит полтора, а портит на все восемь. Только портит он уже значительно больше. Серег, у вас там схема похлеще, чем у мошенников, подделывающих кредитные карты. Я-то чем помогу тебе?» «А тем. Городов в Ростове я тоже там буду. Твой визит для Гулякина – прогулка. Ты на собрании не был, не совсем в теме. Ну, послали проверить и проверишь. Он тебе поляну накроет, девок и все. Тем более, прослышав о твоих похождениях в Москве, он подумает, что ты и в Питере все дни прогуляешь. А я тебе просто даю сейчас наводку. Мешать он тебе не сможет, информированности твоей не ожидает. В общем, направление поиска у тебя есть. Если не поймаешь его – Так убеди просто, чтобы регионы не было мутал своими провокациями, а то они у меня уже все боковать начинают. И если он от Москвы бюджет дополнительный откусит, то в лавке такая война народная начнется, мама дорогая. Спасибо тебе, друг. Только мне этот визит сейчас очень не кстати. В Москве дело по горло, кошмар в общем. Тут твои еще с проблемами. А не пока мои проблемы, а потом и твои будут. Он очень хитрожопый, товарищ. Знаешь, такой такой напористостью крепостных крестьян, которые потом скотопромышленниками становились. Ага, знаю. Ну ладно, спасибо за информацию. Попытаюсь показать ему. Трудности зарождения капитализма в крепостной России. Благо диплом историка позволяет. Ты уж постарайся. Я уж постараюсь. Свея, я прикладываю руку к груди. Делать гадости – наша профессия. Я поднимаюсь к себе в кабинет и нахожу на своем столе пухлый конверт. Замечаю на нем логотип сигаретной компании, с удовольствием рву бумагу, и из конверта на стол выпадают листы копии учредительных документов ЗАО Jet Lounge. Я просматриваю список учредителей, вижу в нем Мишу Зеленого, его друга Сашу, своего друга Вадима и себя. Со скромным указанием 6%. Я улыбаюсь и набираю номер телефона Вадима. Партнёр? Партнёр, партнёр! Видел же документы, что я тебе прислал? Сам копии с оригинала снял. Шустрый ты, однако. Быстрый, брат, быстрый. Обмоем сегодня? Я сегодня в Питер еду. О, как! И я на неделю туда поеду. Надолго? На три дня почти. Ну, стало быть, увидимся, если ничего не изменится. Ага. Я тебе ещё сегодня деньги отдам. Ты, кстати, им платёж перевёл уже? В пятницу ещё. А то исправили бы они документы, ага. Окей, я тогда поеду домой. Заезжай ко мне часов в шесть, сможешь? За деньгами я всегда смогу, брат. За деньгами-то да. Вадим, ну ты доволен? Ага. Я даже сегодня спал плохо от этого, а ты? Я тоже спал плохо, но по другим причинам. И тоже доволен. В общем, увидимся. Пока. Я отключаюсь, вытягиваюсь в кресле и гляжу в окно на город. И он уже совсем не кажется мне таким сумрачным. Без пятнадцати шесть, уже у себя дома, я окончательно пакую командировочные вещи, проверяю билеты, деньги и карточки. Затем закуриваю сигарету и иду в спальню за деньгами. Я открываю шкаф и начинаю ощупывать пространство за старыми вещами, думая о том, что пора бы наконец завести нормальный сейф. «Хотя, если дело прогорит, то никакой сейф уже не будет нужен», — резонно подсказывает мне сознание. Но я нахожу это утверждение вредным и отстойным, и гоню его прочь. И вот, одну за другой, я достаю на свет божий пять пачек по десять тысяч долларов США, кидаю их на постель, закуриваю сигарету, смотрю на них так, будто я покупаю долю в нефтяной компании, Потом, думаю о том, что покупка акций нефтяных компаний в наше время – дело не совсем верное и даже политически близорукое, и решаю, что пусть это будет мне казаться покупкой акций Microsoft. Решая, в чем мне передать их Вадиму, я не нахожу ничего лучшего, чем вырвать из лежащего рядом журнала Вок страницы и перетянуть их резинкой, сложив пачки вместе – Я заворачиваю их в журнальные страницы и перекидываю резинку. На странице журнала изображены собаки в каком-то сногсшибательном интерьере. Я вспоминаю сцену в столовой, улыбаюсь и тихо говорю: афаф -аф». До поезда шесть часов. В дверь звонит Вадим. Я на всякий случай смотрю в глазок и открываю дверь. Вадим смотрит на меня стоящего на пороге со свертком из журнальных страниц в руках и говорит. <смех> Это ты так в Питер собрался? Немного тебе одному? В смысле? Не очень понимаю я. Это у тебя что в руках? В свертке? Деньги, Вадим, деньги. А, -а, а, я думал наркотики. Это бьет по мозгам круче любого наркотика, брат.